Москва, Россия. Резиденция президента РСФСР. На площади Нагина. 07 июня 1992 года. Темнело. Проходные заводов, фабрик и институтов выплюнули на улице изжеванную людскую массу, у подавляющего большинства которой было только два желания – купить что-то на ужин, желательно недорого, и добраться домой. Они ныряли в метро, давились в трамваях, троллейбусах и автобусах. Серые, битые жизнью, безденежные, злые. Всего три года назад отметили тысячелетие крещения Руси. Отметили, несмотря на то, что это был церковный праздник. Тысячи лет не шутка. На Украине отмечание превратилось в националистический шабаш. Но Бог, видимо, покинул Россию. Семь лет назад началась перестройка. Движение вперед, без цели, без ясной программы действий. За это время люди обнищали, озлобились, но больше всего потеряли уверенность в завтрашнем дне. И никто из тех, кто сейчас давился в икарусах, держа на губах бранное слово, а может и не сдерживая, не думал и не знал о том, что страна вплотную подошла к порогу, гражданской войны. А самое страшное, если бы и знали, многим было бы все равно. Ельцин выгнал всех из кабинета. Они смотрели телевизор в соседнем и остался с президентом СССР один на один. Сам же президент СССР, долженствующий уже быть в командном пункте, находился в кабинете человека, которого ненавидел, привычно уходя от решений и от ответственности в частности, не желая решать вопрос по введению на территории Украины чрезвычайного положения. На звонок министра внутренних дел он ответил «Действуйте в порядке, предписанном законом». А учитывая то, как Михаил Сергеевич на следующий же день отказался от исполнителей своего приказа в Вильнюсе, это почти 100% гарантировало, что никто ничего не сделает. Вильнюсская ситуация была сложнее, чем кажется. С одной стороны, надо было наводить порядок. Правда, СССР конца 80-х плохо представлял, как это делается, и не знал, что в людей можно стрелять на поражение только за то, что они нарушают закон. Или просто так, за то, что люди против, как в Северной Ирландии. С другой, Горбачев не мог принять на себя ответственность, так как от его имиджа демократа зависели кредиты на реформы, на которые тогда еще надеялись. Двое героев дня, два основных виновника происходящего, сидели в кабинете одного из них на площади Нагина и смотрели телевизор. Телевизор был настроен на канал CNN. Показывали картинку из Львова. Горящий автобус, словно разбросанные взрывом люди в милицейской форме. Люди с оружием, бегущие мимо старинных, помнящих еще Франца Иосифа, стен. Это ты во всем виноват. Вдруг с ненавистью выкинул из себя Горбачев. «Ты?» «Это почему?» Разбуженный медведем заворчал Ельцин. «Кто, в конце концов, перестройку начинал, ты или я?» «Ты к власти рвался. Все эти Ланбергисы, прунскени полезли только потому, что ты развалил центр. Надо было думать, что делаешь, когда реформу начинал. Поразвели, понимаешь, кооперативов. А ты их узаконил». «Да, а попробуй с ними справься. А цены ты зачем отпустил? А зачем ты золото из страны как бочки с дерьмом гнал?» Два политика остановились, смотря друг на друга. Все это сильно напоминало разборку в складе после ревизии. Кто сколько должен вносить недостачи? «Украина может уйти», — сказал Горбачев, — «и уйдет. Кравчук, он всегда с двойным дном был. Хитрый лис». «Никуда она не уйдет!» – нахмурился Ельцин. «Крым, Донбасс, Харьков. Куда они денутся? Там же русские!» Напомню, что в Беловежской пуще Кравчаку удалось продавить идею полной независимости, основываясь на итогах референдума 2 декабря, где 91% украинцев, в том числе 82% в Донецкой области и 57% в Крыму, Высказались за независимость. Горбачев, сам родившийся и выросший в селе, где одна половина была украинская, а вторая — русская, подумал, что ничего-то сибиряк Ельцин не понимает и еще лезет. Молчание прервала пронзительный трель телефона. Ельцин снял трубку, выслушал, недовольно сказал. — Давай на громкую. Щелчок. — Алло, алло. — Говори, Леонид, — сказал Ельцин. «Михаил Сергеевич, что вот у меня?» И это был его триумфом, отмщением за 1988 год, когда его все сбросили и списали со счетов. Но он выстоял и поднялся. Никому в Советском Союзе, сброшенному с пьедестала, так как был сброшен он, не удавалось подняться заново. А он поднялся и теперь принимал генерального секретаря в своем кабинете. — Михаил Сергеевич тут, у меня. Кравчук то ли не знал, что сказать, то ли онемел от изумления. — Леонид... — Да, Борис Николаевич, ты где, кстати, сейчас? — В райсовете сижу. — Надо решать, что дальше делать будем, — нервно сказал Горбачев. — Видишь, до чего ты дошел, Леонид Макарович, со своим национализмом? — Я довел. Это вы со своей перестройку волю дали всяким, — захлебнулся от возмущения Кравчук. Он даже не понял, в какой момент начал говорить, как твердокаменный коммунист. «Леонид», — сказал Ельцин, — «ты сейчас можешь войска поднять?» «Не знаю. Попробую». «Так попробуй и перезвони». Следующий звонок из кабинета президента РСФСР был сделан министру обороны СССР маршалу Евгению Шапошникову. Он выслушал сначала президента СССР. Потом президента РСФСР и обещала отдать необходимые распоряжения. Военная машина начала медленно, но верно разворачиваться. Скажу сразу, в тот день нас, наверное, спасло чудо, не иначе. Я мельком из разговоров охранников Кравчака понял, что они ищут или уже нашли справочник телефона в спецсвязи. Да не простой, а закрытый. Там, где указаны абоненты по особому списку. МВД, КГБ, армия. Причем телефон они диктовали по обычной междугородке, даже без защиты от прослушивания. Звонка от маршала Шапошникова президенты РСФСР и СССР не дождались. Вместо этого он прибыл сам. Высокий, представительный, в красивой голубой форме ВВС. Сейчас он был бледным, как полотно. И оба президента, и Горбачев, и Ельцин поняли, что что-то произошло. «Товарищ главнокомандующий вооруженными силами СССР», официально начал он, оставаясь у двери, «информирую вас о том, что сегодня в 18.30 в Киеве была отключена система автоматического боевого управления войсками. Таким образом, у генерального штаба нет возможности контролировать Прикарпатский, Киевский и Одесский округа. Связь потеряна». «Ядерное оружие», — вырвалось у Ельцина, — Приказы ВРВСН проходят по независимой сети. То же самое с флотом. Связь с ним не прервалась. Группы уже вылетели в Киев для обнаружения и устранения причины сбоя. Но при этом пока нет нашего контроля над тактическим ядерным оружием. Расположено оно в трех хранилищах. Там 356 зарядов. Группы также вылетели. Я приказал установить физический контроль над хранилищами. то есть зайти на объекты и удерживать их любой ценой до восстановления контроля. — Что подумает Буш? — раздосадованно сказал Горбачев. — Ты не думай о Буше, — зло перебил Ельцин. — Ты лучше думай о том, что если ядерные заряды попадут к националистам, а что, если они атомную электростанцию захватят или взорвут? Второй Чернобыль будет, да на пол Европы. — Надо звонить, — вырвалось у Горбачева, — найти командующих округами. «Что, нельзя по телефону?» Шапошников отрицательно качнул головой. «Извините, товарищ верховный главнокомандующий...» Горбачев в этот момент был меньше всего на него похож. «Но войсками нельзя управлять по телефону. Ни один командующий округом не примет приказа по телефону, даже по закрытой линии. Есть утвержденная цепь прохождения и подтверждения. Ты мне зубы не заговаривай, Женя!» Зло и грубо сказал Ельцин. «Цепь у него, понимаешь. Кто за связь отвечает? Вот пусть и едет в Киев, и там сидит как привязанный. Приказы передает. Если не можете, или сам поезжай, и там сиди». «Слушаюсь». Шапошников пятясь вышел за дверь. Ильцин снял трубку с одного из телефонов без номера набирателя. «Карпухина меня в Киеве найдите, срочно!» Бросил трубку, посмотрел на Горбачева весело и зло. — Ну что, Михаил Сергеевич, в Ряпольс, похоже. Узнают на Западе. Хрен нам будет, а не кредиты. Хрен. — Можно объяснить? — Это ты, Раису не объясняй. А там никого твои объяснения. Узнает, что с ядерным оружием. — Раису Максимовну не трогай, — вдруг так же грубо ответил Горбачев. И на Ельцина это подействовало. Больше не упомянул. Прозвонил телефон внутренней связи. Ельцин выслушал. буркнул чаю, положил трубку. Вот уже Страус бегает, нас ищет, просится срочно на прием. Роберт Шварц Страус, посол США в СССР с августа 1991 по ноябрь 1990 года. Юрист, начальник избирательного штаба Джимми Картера в 1976, посол по особым поручениям. Некарьерный дипломат. но обладал огромным политическим влиянием и связями в Вашингтоне. Должность в СССР – единственная в его карьере дипломата. Принесли чай. Ельцин с хрустом сломал в кулаке баранку, как бы невзначай заметил. Тебе, Михаил Сергеевич, лучше сейчас в Кремле быть, того же Срауса успокаивать. Вызови шиварнадзе собери послов. Начните разговор об отношении Запада к событиям в Киеве. Пусть сделают заявление о неприемлемости. Может, чьи горячие головы и остудят. А я тут. В нашем мире Эдуард Шеварнадзе был назначен министром внешних сношений СССР 19 ноября 1991 года и оставался на этом посту до 26 декабря 1991 года, когда СССР не стало. ельцин снова взялся за трубку. «Карпухина нашли. Ну, давайте, что вы тянете?» Горбачев понял, что большему тут делать нечего и пошел на выход, оставив недопитый чай и разломленное печенье на блюдце.